Глава двадцать 25. Коротко о важности моркови. Позднее утро началось с письма. Мы завтракали и любовались на красные небеса из окна, когда порыв ветра принёс красивый конверт с сургучной печатью с таинственным знаком, адресованный нет, на этот раз не мне, а Мерлину. Маги, молчаливый, удосужился прихватить с собой сургуч, печать со сложным колдовским оттиском, конверт, бумагу. безнадёжный тип. Человек, который носит с собой подобный набор, может обидеться на всё что угодно. Не открывай, посоветовала я Мерлину, лучше сожги. Скорее всего, молчаливый прицепил к письму какое-нибудь заклятие, и стоит только сломать печать, но кто бы меня послушал? Мерлин уже разорвал конверт, достал кремовые листы и погрузился в чтение. Я ожидала, что вот сейчас Бранвэйн проломит крышу или вылезет из-под пола, но ничего подобного. Никаких проклятий из конверта тоже не посыпалось. И что он пишет? с любопытством спросила я. Мерлин не стал зачитывать послание вслух, а просто передал мне конверт. Мерлин, я пропустила первые три строчки, поскольку в них перечислялись все награды и звания Мерлина, но сразу же перейти к сути не получилось. Я, Бранвейн, молчаливый, В звании и наград у этого мага было не меньше. Да о чём же речь? А, вот нашла. вызываю тебя на колдовской поединок лицом к лицу на закате на большой поляне недалеко от поваленного дерева, перегораживающего ручей. Ха. Вот смешно, он будет ждать тебя на закате, а ты не придешь, потому что ты не сможешь отойти от башни так далеко. Я взглянула на Мерлина и сразу же поняла, что он не просто пойдет, а побежит. Но как? Это все последствия разрушения черного камня. Не только виверна увеличилась в размерах, но также выросло расстояние, на которое я могу удаляться от башни. Интересно, сказала я и вновь погрузилась в чтение. О, молчаливый про меня пишет: Мы оба понимаем, что будет справедливым не использовать магическую тварь во время нашей дуэли. Она не даст задействовать благородные боевые заклинания и сведет все в фарс, лишенный всякого достоинства. Потребуй у ведьмы Матильды дочери Бастинды дать твари сонное зелье. Каков наглец. Виверны ему не нравится. И главное, вы собрались биться между собой, а мне нужно оградить вашу площадку для игр от магической твари. Я почувствовал, как мои щеки начинают пылать. И потом: "Мерлин, с чего бы это тебе соглашаться на такое глупое условие? Зачем лишать себя преимущества?" Да, я знаю, что была против использования виверны, но когда вопрос ставится таким образом, то мнение «Не железное. оно гнется и склоняется в противоположную сторону. Мерлин нахмурился и уставился на свои пальцы. «Ну, — протянул он, в данном случае требование разумно, в смысле. Не ты ли гордился атакой верны?» Да, но сейчас все по-другому. Речь о поединке один на один. Есть вещи, которые мой ведьмовской разум не может понять и принять. Эх. Маг резко разрубил рукой воздух. Если бы не этот молчаливый, я бы уже был свободен. Ты бы беспрепятственно принесла сюда камень. Но ничего. Это лишь небольшая отсрочка. И всегда приятно одержать победу над старым врагом. А ты тоже сказал, что он красивый. Что? Брови Мерлина поползли вверх. А, нет, ничего. Так просто к слову пришлось. Мне кажется, что молчиливый что-то замышляет, сказала я, не давая разговору уйти в дебри. Нет, все таки вы маги странные. И главное, время дуэли назначено. А свиверной разбираться мне. А если я не успею сделать сонное зелье? Но ты же успеешь. Мерлин улыбнулся совершенно очаровательной улыбкой. И такой опытный специалист по магическим существам знает, как можно его дать, не причинив никому вреда. Не то чтобы я не заметила попытки подольститься. Тебе потребуется моя помощь, продолжал Мерлин. Я готов. Ох. Вот когда так спрашивают, то подразумевается, что никакой помощи не будет, но ты сама откажешься, и все приличия будут соблюдены. Слушай, Мерлин, ты вообще представляешь себе, как погружает в сон таких больших созданий? Нет, но думаю. Он думает, проворчала я. Так вот, я тебе расскажу. Для начала нужно выверну найти. А мы не знаем, прилетит ли она в этот раз на ваши боевые чары или они не покажутся ей такими уж привлекательными. Не забывай, что до этого нужно сварить мощное сонное зелье и приготовить метательные дротики. Тут я, конечно, прибедняюсь, дротики у меня имеются. Но это дело принципа. Дальше, при том, что нам удастся найти Виверну, в нее надо попасть дротиком. а Она вряд ли будет неподвижно висеть в воздухе и ждать, когда в нее воткнется иголка. Кстати, пробить ее шкуру не так-то и просто, нужно целиться очень точно. В общем, можете откладывать ваше сражение на неделю, а я уж так и быть вам помогу. Мерлин не обрадовался. Ждать, готовиться не так весело, как палить друг по другу заклинаниями. чтобы огонь до неба и молнии и громы и зелёные искры рассыпались. Или ты можешь использовать виверну как своё преимущество? Такая победа не принесёт чести, начал губнить Мерлин. Или перебила я его: "Почему бы тебе просто не отправить молчаливому перцу и пусть натрётся?" Хм. Мерлин задумался. В правилах проведения магических дуэлей ничего не говорится о перце. Вот и славно. Кстати, на поляну я пойду с тобой. Нет. Да, возразила я, и предвосхищая его это опасно, не ведьмовское дело на поединке ходить, добавила: "Я не могу пропустить такое зрелище. И ты понимаешь, что меня не удержать". Мерлин, взвесил всю тяжесть этого аргумента и, видимо, представил, сколько сил потребуется, чтобы не пустить меня наблюдать за боем, Но ты не должна вмешиваться, Матильда, что бы ни случилось. Когда маги сходятся лицом к лицу, это крайне серьезно. Но ты можешь стать хроникёром событий, чтобы если никто из нас не выживет, свидетельство о великой битве продолжало жить и служило бы примером другим. Сколько пафоса в каждом слове. «Идет, — легко согласилась я. "Я запишу все, что увижу, не буду влезать, но ты же не собираешься погибать?" Мерлин поднялся из-за стола и важно сказал: "Не собираюсь. Тогда я пойду писать ответ и готовиться. Поверь, я сделаю все, чтобы победить". "Ты уже знаешь, какого цвета мантию наденешь?" серьезно спросила я. Но он не ответил, скорее всего, будет еще думать над этим вопросом. Я отставила чашку и крикнула в тишину башни: "Буду в своей хижине. У меня тоже есть дела". Время пролетело незаметно. Не могу припомнить, чтобы закатный час приближался так стремительно. Небо сделалось зелёным, и по нему быстро неслись фиолетовые облака. Я заранее пообещала себе, что не буду волноваться, но волновалась. Мерлин был настроен уж слишком решительно, и я поняла, что поединок магов это не то же самое, что поединок ведьм. Они серьёзно намеревались истребить друг друга. "Надеюсь, виверна нам не помешает", сказал Мерлин, глядя в небо. Я ничего не ответила. Пока маг готовился к дуэли и выбирал эту невероятную бирюзовую мантию, мне пришлось решить несколько головоломок, и я всё-таки приготовила мощное сонное зелье. Не то чтобы я собиралась его использовать, но пузырёк в сумке придавал спокойствие. Матильда, я хочу, чтобы ты знала, Мерлин откашлялся. Нет, не желаю слушать ничего такого. Я закрыла уши руками. Нельзя произносить проникновенные речи, как будто ты собираешься прощаться. Выше нос. Ты непременно его побьешь, И что ты решится с этим несносным выскочкой молчаливым. Интересно, Ма и Ба уже привели свой коварный план в исполнение. Удалась ли им подмена? И как дух из табакерки справляется с отведенной ему ролью? Вопросы, одни сплошные вопросы. Мы с Мерлином вышли на поляну. Бранвейн уже ждал, прохаживаясь из стороны в сторону, Ладони спрятал в руки бордовой мантии. Он что, притащил сюда гардероб? Хотя чему удивляться? Он сюда еще и канцелярию протащил. Мерлин, Бранвейн, маги церемонно поклонились друг другу. Матильда, сядь, пожалуйста, вон там. Мерлин указал на бревно, а Бранвейн немедленно превратил его в кресло. Жест красивый, но бессмысленный. Колдовство было торопливое и небрежное, поэтому кресло получилось не слишком удобным, скрипучим и слегка липким от смолы. Пожалуйста, записывай все, что увидишь, очень подробно, попросила Мерлин. Не беспокойтесь, я запомню. Маги встали в центре поляны спина к спине и принялись расходиться в противоположные стороны. Мне надлежало считать шаги. Каждый сделал по двадцать». Напряжение стало невыносимым. Можно попросить быть поосторожнее и не валить деревья вокруг и всякое такое. Тяжелое молчание послужило мне ответом. Я вгляделась в лица, у обоих противников сведенные к переносице брови, напряженные челюсти, во взглядах сталь. Но что странно, ни один из них не спешил нападать. До этого-то они, не стесняясь, лупили друг друга молниями и всеми заклинаниями, которые только подворачивались под руку. Но сейчас выжидали. Последовал еще один поклон. Мне хотелось крикнуть: "Да начинайте уже в конце концов, а то солнце совсем сядет". Но как мне до этого объяснил Мерлин, когда два сильных мага встречаются на дуэли лицом к лицу, они не торопятся. Наоборот, поспешность может стоить жизни. Суть в том, чтобы наколдовать себе защиту и послать в противника боевое заклинание. Казалось бы, все просто, но более мощные заклинания и обстоятельная защита требуют времени. Нужно правильно рассчитать силы, а эти двое уже показали друг другу, что способны на многое, так что состязание прежде всего проходит на выдержку. Недостаточно сильное боевое заклинание будет отражено. Недостаточно прочная защита Может быть пробита?» Это примерно как шахматы. Если один сметает все фигуры и хватает доску, чтобы ударить ей соперника по голове, нужно удостовериться, что тот не приготовил чего похуже. Бранвейн вскинул руки, и между пальцами побежали зеленые искры. Мерлин принялся складывать огненные знаки. В моем воображении пронеслись вихри и мощные проклятия. Они сейчас разрушат мой заповедник. Ох, силы земные и небесные, может быть, зря я и не отдала Мерлину черный камень, тогда бы все решилось быстро. Надо было хотя бы отвязать его от башни. Но маги продолжали колдовать и формировать заклинания. У меня начали сдавать нервы. Земля начала легонько дрожать. По округе разносился очень странный шум. Это-то бу бу -бу ли кто-то очень ритмично бил в барабан, то ли это стучали сотни копыт? О нет, выдохнула я. На поляну, фыркая и роняя хлопья пены, вылетел целый табун единорогов. Их длинные витые рога отливали серебром, белоснежные гривы струились до самой земли. "Не двигайтесь", крикнула я, "не вздумайте колдовать". Но маги есть маги. Каждый захотел воспользоваться тем, что соперник немного отвлекся. Грохнули два заклинания. Одно было подобно красной змее, второе словно черный пламень. Отлично, сказала я, зная, что должно произойти. Воздух затрещал от мощной магии. Ха, крикнул молчаливый, предвещая скорую победу. Его черное пламя неслось на Мерлина, но заклинание резко изменило траекторию движения и ринулось на единорогов. С красной змеей произошло ровно то же самое. Сначала она готовилась атаковать молчаливого, но распавшись на тонкие струйки, поменяла цель. Единороги заволновались, заржали, копыта нервно взрывали землю, а потом весь табун поднялся на дыбы, как обычно изображают на старинных гравюрах. Драматичности добавило то, что солнце окончательно опустилось за горы, и последний яркий луч, полыхнув, исчез. Я с восторгом наблюдала, как заклинание бьют врага рога единорогов. Глаза этих невероятных созданий наливались опасной краснотой. "Бежим", закричала я и попробовала показать пример. Но Мерлин и Бранвейн замешкались и попробовали отогнать единорогов. Как? Конечно же, они решили делать это магией и принялись без разбору бросать одно заклинание за другим. От этого единороги взъярились. Их рога действуют как громотводы для магии, но подозреваю, что каждое заклинание, ударяющее им в голову, вызывает определенный дискомфорт. Заклинаний много, и они все мощные, так что магия, проходящая через рога наверняка устроила настоящий фейерверк в мозгах размером с некрупное яблоко. Тут расверепеет любой, даже самый кроткий и спокойный единорог. Так что они начали наступать, окружая нас троих и тесняв в центр поляны. Откуда взялись эти твари, взревел молчаливый. Матильда, кричал Мерлин. А что, Матильда? Единороги пришли за едой? Из-за интриг Майба, свалившихся мне на голову магов, у меня не получилось вовремя рассыпать морковку по кормушкам, которые я установила на нескольких полянах. Единороги ждали, единороги надеялись, и вот они прискакали, а вместо угощения их встретили два дурака, упорных. Видят же что их метод не работает, но тратят силы. Сейчас нас затопчут единороги. А что, интересная смерть. Не каждый может таким похвастаться, сказала я. Единороги окружили нас плотным кольцом. От их тел шел жар, и остро пахло свежим конским потом. М-м, великолепный запах. "Магия их не берет!» — крикнул Мерлин. "Надо прекратить". А он посмышлёнее, чем Молчаливый, с гордостью подумала я. Эта дуэль никогда не войдет в историю. Вдруг крикнул Молчаливый и выхватив из рукава мантии длинный кинжал, бросился на Мерлина. Нет, это какое-то варварство. Тыкать друг друга заточенными железками. Мерлин, кажется, даже расстроился и перехватил руку молчаливого. Они упали на траву и начали самую вульгарную драку, которую только можно представить. И тут моему терпению пришел конец. Я поняла, пора все брать в свои руки. Я выхватила бутылочку с сонным зельем и силой обрушила на голову молчаливого. Голова у мага оказалась крепкой, а вот стекло нет. По макушке и по лицу стекали тёмно-синие струи. Пара капель попала на губы, молчаливый обмяк. Матильда. Мерлин тяжело дышал. Я взглянула в его прекрасные глаза. "Мерлин", сказала я ему. "Оно ну стоять!" Это я крикнула не Мерлину, а единорогам. А то они начали уж очень напирать. Милкали острые копыта, держание, да фырканье, сопение не давали нормально разговаривать. "Я зловеще добавила: "Или мне взять прутик? Ты ты могла остановить их в любой момент? Не в любой. Тут важен правильный настрой и отсутствие летящих заклинаний в их рога". Мерлин суетился вокруг молчаливого, но почему ты не сделала этого раньше. Мы могли бы провести дуэль по всем правилам. Я приложила палец к губам. Мерлин. Нам было хорошо вместе, ты великолепный маг и не должен быть привязан к башне. Отправляйся на совет и стань там мерлином, мерлином. Совет? Он собирался что-то сказать, но я выпустила всю силу черного камня. Раздался звук, который бывает, когда рвется веревка. «Все», — поняла я. Мерлин больше не привязан, и если сейчас вытолкнуть его из моего леса, то его не притянет обратно, и он не сможет найти сюда дорогу. Я на долю мгновения помедлила и